Именно на том месте, где вчера стояла Уинни. Пока не укладывались, она все время думала, откуда взялись пятна. Несмотря на обход нескольких расселин, тянувшихся в направлении глыбы спрессованного льда, они довольно далеко продвинулись вперед на второй день пути. После полудня вновь начался буран, но ветер был не только сильным, что позволило им продолжать движение. Вечером Эйла заметила, что Уинни начала хромать. Когда она увидела кровавые следы, то почувствовала, как учащенно забилось сердце и прокатилась волна страха. Эйла подняла ногу ини и обследовала копыто. Оно было разрезано и кровоточило. «Жандалар, посмотри, у нее повреждены копыта. Почему?» — спросила Эйла. Он осмотрел Уинни и начал проверять копыто удальца. Найдя те же порезы, нахмурился. «Должно быть, это лед», — сказал он. «Проверь и волка». Подушечки на лапах волка тоже пострадали, хотя и не так, как копыта лошадей. Что же нам делать? Они искалечены или будут искалечены вскоре? Мне никогда не приходило в голову, что лед может быть таким острым, что порежет копыта лошадей. Растерянно проговорил Джандалар. И я пытался все предусмотреть, а вот об этом не подумал. Он ощутил угрызение совести. копыта то твердые, но они не каменные. Они более похожи на ногти. Если поранить, то лошади обезножат. В один прекрасный день они смогут идти вообще, сказала Эйла. Нам нужно как-то помочь им. А что мы можем сделать? Я попытаюсь подлечить им раны. Но мы же не можем оставаться здесь, пока они не поправятся, и даже если они выздоровеют, все равно поранится вновь. Мужчина закрыл глаза, ему не хотелось думать и тем более говорить об этом, но он видел только одно решение Эйла. «Нам придется их оставить», — как можно спокойнее и мягче произнес он. «Оставить их? Что имеешь в виду, когда говоришь «оставить их»? Мы не можем оставить у или удальца. Где они найдут воду или корм? На льду ничего не растет. Они умрут от голода или замерзнут. Нет, мы не можем так поступить. Она очень расстроилась. Мы не можем оставить их здесь. Не можем. Ты права. Мы не можем оставить их здесь, в таком положении. Это было бы немилосердно. Они будут слишком долго страдать. Но у нас есть копья. Нет, нет, закричала Эйла, я не позволю тебе. Но это лучше, чем обречь их на страдания и медленную смерть. Лошадей раньше на них охотились и продолжают охотиться. Но это необыкновенные лошади. Уинни и Удалец наши друзья. Мы так много перенесли вместе. Они помогали нам. Уинни спасла мне жизнь. Я не могу оставить ее. Я тоже не хочу оставлять их. Но что мы можем поделать? Мысль о том, что придется убить удальца после того, как столько пройдено вместе, была невыносимой для Джандалара, и он знал, что то же самое чувствует Эйла по отношению к Уини. «Давай вернемся. Мы должны вернуться обратно. Ты говорил, что есть путь вокруг. Мы уже два дня идем по этому льду, и лошади сильно покалечены. Мы можем вернуться обратно, Эйла, но они не выдержат обратного пути».